Найки оказалась также несостоятельной в реализации третьего основного практического подхода, то есть в поддержании культуры, ориентированной на наивысший результат. Найки, когда-то чрезвычайно успешная в этой области, и, как позже выразил это Найт, людям все надоело. На самом же деле, люди в Nike стали чрезмерно самоуверенны, высокомерны и даже враждебны. Чем больше страдала компания, тем больше ее работники скрывались от реальности в стенах головного офиса в Бивертон, штат Орегон. Такая психология неуязвимости, естественно, не могла не отразиться на результативности компании, и таким образом третий основной подход был проигран. Четвертый основной практический подход, заключающийся в создании мобильной, гибкой, плоской структуры, оказался также нереализован. По мере роста «Найки» разрастался и ее бюрократический аппарат. Структура отделов становилась громоздкой, и принятие важных решений запаздывало из-за их медленного продвижения по инстанциям. Не лучше обстояли дела в Nike и в реализации вторичных, практических подходов. Например, в таких, как сохранение специалистов менеджмента. Nike требовался приток свежих сил. Новые талантливые специалисты. Однако же, быстро распознав, в какую застойную и высокомерную компанию они попали, эти необходимые как воздух специалисты сразу ее покидали. Также провалились в Найке усилия по выработке у руководства компании преданного отношения к делу. Нетрадиционный, дерзкий стиль руководства Фила Найта когда-то помог создать Найки, Однако в последние годы он также внес свою лепту в ее падение. Найт плохо переносил критику и часто бывал слишком резок в отношениях с акционерами. Случалось, что он неделями не появлялся в бизнесе и упустил тот факт, что и другие руководители компании также перестали следить за тем, как шли дела. Неудивительно, что в такой атмосфере новаторство не работало. Найки внедрила новые продукты – вафельные стельки, клинообразные каблуки, мягкие прокладки между стельками и нейлоновый верх обуви. Но новшества закончились как раз тогда, когда уже развитая индустрия требовала все больше новых идей. Искра погасла, и Nike покатилась вниз, потеряв свой статус победителя. Культура компании, враждебная ко всему чужеродному, сделала невозможным рост компании путем приобретения других компаний или вступления в партнерство. Nike опрометчиво пренебрегла золотой возможностью купить обанкротившуюся компанию Converse. Президент Nike по товарам для улицы с ужасом наблюдал за тем, как менеджмент упускал шанс купить North Face. Как он говорил позже, такая покупка за ночь удвоила бы бизнес. Это был печальный день. Nike провалилась по всем статьям, как основных, так и вторичных практических путей к успеху.